Эпилог. Накануне Нового года мне хотелось только одного летать. Даже не предполагала, что буду испытывать настолько безграничное ощущение счастья, просто потому, что наконец влюблюсь, или не просто. Да. Наверное, я всё же поняла, что найти того, кто действительно достоин любви, очень непросто. И всё же мне выпала такая удача, и я собиралась не выпускать её из рук ни на мгновение. В магазинах просто апокалипсис местного масштаба, воскликнула Лена, с которой мы встречались накануне 1 января, чтобы выпить кофе и поздравить друг друга с наступающим праздником. Но я тебе купила то, что хотела. Вот, она протянула мне коробку в цветной обёртке, перевязанную атласным бантом, открыв которую я увидела Чуки, да ещё и такие разноцветные. Там красные есть с колокольчиками. Устроишь своему благоверному Jingle Bells сегодня? Спасибо, Лен, ему понравится, я уверена. А это тебе. Что-то маленькое такое. Притворно нахмурилась Ершова, принимая у меня из рук коробочку, тоже упакованную по всем правилам. Ух ты, Левицкая, я с тобой дружу. Она вынула золотой кулончик в виде ее знака-зодиака, украшенного россыпью крохотных бриллиантиков, и повертела в руках. «Я думала, ты и без подарков со мной дружишь, Ершова», — покачала я головой. «Так и есть! Не зря же мы совсем недавно одни чулки на двоих делили. Ну, давай, рассказывай, что там у тебя сейчас творится!» А мне и рассказывать было особо нечего. А может, я просто боялась сглазить? потому что и сама едва-едва поверила в своё безграничное счастье и всё же поделилась с Леной и тем, что сейчас уверена в своём будущем рядом с Робертом, и тем, что в последнее время буквально летаю на крыльях. Ну круто, что у нас со Славиком тоже всё отлично, дела какие-то там мутят, я не лезу, пусть мужик сам разбирается. Мы посидели ещё немного и уже собрались уходить. Когда к нам за столик бесцеремонно сели два каких-то непонятных субъекта, я быстро глянула на Ершову, но та только пожала плечами, как бы говоря, что не знает, чего с этим делать. "Ну что, девчонки, может, развлечёмся?" спросил тот, что сидел ближе ко мне, обдавая меня перегаром. Видимо, отмечать самый волшебный праздник в году, они начали сильно загодя. Не получится, отрезала я, собирая вещи. Это почему это? Я кинула его взглядом, размышляя о том, что ещё несколько месяцев назад, возможно, осталось бы, но не сейчас. И не только наличие в моей жизни Роберта было тому причиной. Я прежде всего научилась ценить себя и то время, которое теперь предпочитала проводить исключительно с теми, кто был достоин моего внимания потому что мы эти толерантные выдала Ершова не давая мне ответить раньше лесбиянки мы во правда девочка моя я едва сдержала смешок закивав для убедительности и надев пальто подхватила Лену под руку после чего мы обе вышли из кафе Где и рассмеялись так весело, как это может быть только если рядом с тобой настоящая подруга, с которой море по колено. Рождество наступило неожиданно. Вроде бы только недавно отмечали наедине с Робертом Новый год, решив, что в эту ночь нам никто не нужен. И вот уже на календаре было 7 января. Левицкий уезжал рано утром, хотя мы зачастую ложились спать только ближе к рассвету. Но неизменно приезжал к ужину, с которым я ждала его дома. И хоть я подумывала снова выйти на работу в детский садик, сейчас меня полностью устраивало то, что я занималась бытом, семьёй и нашим домом. Ходить по магазинам, выбирать и покупать милые безделушки и различные аксессуары для квартиры, которую я хотела сделать уютнее, было моим излюбленным занятием. И плевать было на то, что скорее всего, новомодные дизайнеры при взгляде на мою самодеятельность закатили бы глаза и захотели бы меня четвертовать. Мне было важно, что нам с Робертом нравится, как всё в итоге получалось. Остальное не имело никакого значения. Вынув из холодильника утку, которая мариновалась там с вечера, я поместила её в духовку и принялась за соус и овощи. Праздник решено было отметить в тесном семейном кругу. Дедушка с его пассией, Петр Сергеевич и мы с Робертом. Жаль было только, что Слава с Леной почему-то отказались. «Да», — ответила я на входящий звонок, когда на сотовом высветилось имя Роберта. «Тань, я быстро. Когда будешь готова, вызывай такси и поезжай к дедушке одна». «Почему?» — я так и застыла с лопаточкой. который помешивала овощи, тревожное предчувствие, что нашим планам на совместно проведённый вечер не суждено сбыться, охватило меня всю. Сердце кольнуло ощущение, что несмотря на всю любовь и нежность, которые проявлял по отношению ко мне Роберт, я очень быстро ему надоела, и наша семейная жизнь тоже. Я приеду позднее, сейчас не могу объяснить. Пока. И он просто отключил связь. оставив мне ужасающую пустоту и множество вопросов, я тут же перезвонила, но Роберт к телефону не подошёл. Праздничное настроение улетучилось, будто его и не было. Овощи начали подгорать, и я с досадой выключила плиту и выбросила неудавшееся блюдо в мусорное ведро. Расхотелось ехать куда бы то ни было, но дедушка так ждал нашего приезда, готовил какой-то там сюрприз. Я попросту не могла его подвести, потому как только утка была готова, собралась, вызвала такси и отправилась отмечать Рождество без мужа. О, Танечка, наконец-то. А где Роберт? Удивлённо воззрился на меня Пётр Сергеевич, который уже прибыл в гости к дедушке и Елене Викторовне. Не знаю, буркнула я, вручая ему объёмную сумку. Сказал, чтобы я ехала одна. А он когда будет? Я не знаю, он мне этого не сказал, пожав плечами и делая вид, что мне на это в общем-то плевать, я прошла в кухню, чтобы распаковать сумку и начать готовить праздничный стол. Из гостиной уже слышался неизменный Стас, песни которого в последнее время были способны вызвать у меня улыбку, в каком бы состоянии я ни находилась. Я была в окружении родных стен, Рядом те люди, которых люблю, а значит, праздник удастся, даже если Роберта на нём не будет. И всё же я очень надеялась, что он приедет. Ну или опоздает не очень сильно. Постоянно звонила ему, даже отправила несколько СМС самого разного содержания, но Левицкий как в воду канул. Давай я уточню в офисе, может, он там предложил Пётр Сергеевич Когда мы всё же, не дождавшись Роберта, садились за стол. Не нужно, когда сможет, тогда и явится, значит, дела. Я сама не верила тому, что говорила, а мысли меж тем уже крутились вокруг того, что приносило мне только неприятные ощущения. Могло ли быть так, что он сейчас с женщиной? Нет, нет. После того, что мы пережили, последнее, о чём я осознанно могла думать, другая Почему же первое, что само приходило мне в голову, когда я размышляла о происходящем, это любовница Левицкого. Несмотря на то, что Роберт у нас как человек занятой всё ещё отсутствует, я возьму слово. Начал дедушка, поднявшись из-за стола и держа в руке рюмку самогона. Я очень рад, что сегодня мы все собрались за этим столом, где не только отметим светлый праздник, но и Но и услышим новости, которые есть у нас для вас, Сленочкой. Он выдержал паузу. Мы с Петром Сергеевичем переглянулись. Я примерно понимала, куда ведёт дедушка, но надеялась, что со свадьбой они подождут хотя бы до весны. Во-первых, зимой особенно было не погулять по городу, а во-вторых, Весной можно было бы заказать хороший ресторан под открытым небом и устроить праздник для них и для всех их знакомых и друзей, уверена. Подобные мероприятия хотели бы посетить многие. Ещё до Нового года мы подали заявление в ЗАГС. Роспись через 2 недели. Безопеляционно выдал дед и замолчал. Дедушка, почему ты мне ничего не сказал? Это сюрприз. Дед блеснул глазами из-под седых бровей, будто предупреждая, что никаких протестов не потерпит, а я и не собиралась протестовать. Уже знала, что если он что-то решил, да ещё при этом и сделал так, как было нужно ему, спорить было бесполезно. И всё же, я бы начала уже помогать готовиться. Леночка справляется, да и я ей подсобляю с дюжем. Но кто-то будет нас поздравлять? Поздравляем, пробасил Пётр Сергеевич, и я, конечно же, присоединилась к нему. Поздравляем, но от помощи не отказывайтесь. На экране телевизора как раз появилась заставка то Лян Шлага, то ли какого-то концерта юмористов, когда я начала подумывать о том, чтобы собираться и ехать домой. Дедушка Пётр Сергеевич и Елена Викторовна что-то оживлённо обсуждали за столом. Я же переместилась на диван, и бездумно смотрела в телевизор. Телефон так и безмолствовал, даже Ершова и та не брала трубку, хотя мне очень хотелось мысленно отвлечься хотя бы на несколько минут на разговор с подругой. Когда раздался настойчивый звонок в дверь, я уже решила, что уеду через 5 минут. Но когда прозвучал голос деда: "А вот и Роберт приехал", вскочила с дивана и побежала открывать. За дверью действительно был Левицкий, но не один, а в компании с Леной и Славиком, все трое взъерошенные и с надсадным дыханием. Собирайся, у тебя 2 минуты, ошарашил меня муж и заглянув в квартиру, добавил: Всем привет, всех с праздником. Мы Таню забираем. Куда мы? Что случилось? выдохнула я, впрочем, незамедлительно начиная натягивать сапоги и куртку. Ничего не случилось. Мы на Кубу летим. Самолёт через 3 часа. На Кубу, а зачем на Кубу? Мы со Славой решили там пожениться. Вступила Ершова: "Давай, Танюха, опаздываем. Разпрашивать и дальше я не стала. Быстро схватила сумку и, чмокнув в щёку деда, вышедшего в прихожую, проговорила: "Без меня только не женитесь. Мы на Кубу и обратно. Ершову замуж выдавать" и под смех остальных выбежала из квартиры, чтобы мчаться в аэропорт. Только когда самолёт приземлился в аэропорту Гаваны, я поверила, что всё это не шутка. Как оказалось, из сбивчивых объяснений Ершовой, они со Славой вчера вечером решили, что хотят пожениться на Кубе, а Роберт, узнав об этом, быстро организовал поездку, при этом пожелал, чтобы для меня всё задуманное стало сюрпризом. Мне же оставалось только удивляться этой таинственности, ибо невестой и я не была, а это означало, что от меня можно было ничего не скрывать. «Признайся, ты ведь подумала о самом плохом», — усмехнулся Роберт, когда мы зашли в номер отеля, чтобы немного отдохнуть после длительного перелета. «О чем? Что на тебя упал метеорит?» — отшутилась я, стаскивая свитер. Лим отгаванный совсем не располагал к тому, чтобы ходить в тёплых вещах, а прихватить с собой что-то из лёгких я, разумеется, не успела. Однако Роберт заверил меня, что всё необходимое мы сможем купить на месте. Ну, не настолько плохом. Муж перехватил мои руки, завёл их мне за спину и потянулся к моим губам. Да. Да, я думала о тебе с другой. «Вот как!» — он приподнял бровь, и я нахмурилась. «Кажется, ему нравилось знать, что я его ревную». «И что же ты себе представляла?» «Как отрежу тебе что-нибудь, когда ты явишься, если, конечно, ты все же был у любовницы». «М-м-м, пожалуй, больше расспрашивать о таком не стану, а то у меня сейчас все упадет». Он подтолкнул меня к кровати, и когда я не устояла на ногах и упала на нее спиной, навис сверху и проговорил строго: "Даже не смей больше никогда о подобном думать". И не успела я возразить, закрыл мне рот поцелуем. Первый сюрприз ждал нас уже через несколько часов, когда меня и Роберта разбудил настойчивый стук в дверь, за которой оказался Печенька с известием, что Ершова пропала. Что значит пропала? Разве вы не вместе были? Хрипло выдохнула я, запахивая полы халата на груди. Вместе я в душе был, ну, после этого так вышел, а её нет. Когда это было? 2 часа назад. А сейчас сколько? 6:00 утра местных, восход через 2 часа. Прекрасно. Значит, за это время нам нужно было не только отыскать Ершову, но и озадачиться поисками какой-нибудь удобоваримой одежды. Хотя Лена и заверяла, что для церемонии на берегу залива хватит купальника и парео. А на заливе ты был, может, она там, на заливе, а что ей там делать? Не знаю. Если решила избежать собственной свадьбы, то наверняка оставит себе небольшой шанс на то, чтобы одуматься и вернуться. Небольшой. В голосе Славика были не поддельные изумление, тревога и даже обида. Я его прекрасно понимала. Хотя выходка Ершовой меня нисколько не удивила. Ну хорошо, большой. Пока мы беседовали, Роберт с улыбкой наблюдал за этим со стороны, и когда я повернулась и вскинула брови, понял мой вопрос без всяких уточнений. Просто радуюсь тому, какие нам со Славой прекрасные женщины всё же достались, и пока ты не решила, что я шучу, идём уже искать Ершову. Лена, как я и ожидала, нашлась на пляже, где через 2 часа должна была состояться их со Славой свадебная церемония. Попросив счастливого жениха и Роберта подождать меня чуть поодаль, я подошла к Ершовой, сидящей возле одной из пальм, и устроившись рядом по-турецки, задала один единственный вопрос. Ну? И тут же услышала всхлипом: "Я дура, да?" пока нет. Но если сейчас просидишь тут, а потом скажешь Славе, что не выйдешь за него, будешь дурой. Я боюсь, я удивлённо уставилась на Ершову, не понимая, как реагировать на это признание, чтобы Лена Ершова, эта рыжая, никогда не унывающая бестия, боялась? Нет, я отказывалась в это верить. Как-то это у меня совсем не вяжется с тем, что я о тебе знаю, призналась я. Это ты меня другую знала, а сейчас? А сейчас что изменилось? Я его люблю по-настоящему. Мой удивлённый взгляд превратился в ошарашенный. Я не представляла, что там творилось в голове у Лены, но это что-то явно противоречило тому, к чему стремятся обычно нормальные люди быть друг с другом, если уж повезло встретиться и полюбить. Засыпать и просыпаться вместе, ставить цели, строить планы, рожать и воспитывать детей. «Понимаешь, Тань, ты вообще молодец, смелая очень, а я нет. Я каждое утро, когда просыпаюсь, с тех пор, как поняла, что полюбила, думаю, а вдруг это все ненадолго, вдруг уже завтра все кончится. Да почему это должно кончиться-то? Я не знаю, он найдет себе другую, красивее и богаче». Ну, ты уж совсем-то плохо так о будущем муже не думай, нервно хихикнула я, не в силах сдержаться. Я-то предполагала, что случилось что-то серьёзное, а оказалось, что всё не настолько страшно. Хотя, конечно, для Лены это было важно. Ты зря думаешь, что я смелая. Я порой тоже мыслю, как ты. Наверное, так устроены, если не все женщины, то большинство. Но, но это нормально бояться. Нормально делать всё, чтобы сохранить то, что дорого. Если бы так не было, это была бы не любовь. И знаешь, мне как-то Павлик сказал, хотя я думаю, не понимая настоящего смысла этих слов: там, где кончается страх, начинается успех. Мы тогда думали, стоит ли усложнять поделки. Я тихо рассмеялась, вспоминая своих малышей. Надо будет обязательно вернуться к ним, чтобы раз за разом окунаться в их непосредственность и чистоту». «Ты думаешь, у меня все получится?» выдавила из себя Ершова, и я кивнула, делаясь серьезной. «Обязательно, смотри туда». Кивнув на мужчин, фигуры которых были едва различимы в свете далеких огней, я добавила увереннее. «Слава тебя любит и, возможно, боится не меньше твоего». Но он сейчас здесь, рядом, хочет, чтобы уже вот-вот ты стала его женой, а загадывать наперёд не стоит. Может, вы 100 лет вместе проживёте, а может уже завтра случится апокалипсис. И но здесь сейчас вы есть друг у друга, и нужно наслаждаться каждым моментом, особенно таким важным. Знаешь что, Левицкая, шмыгнув носом, проговорила Ершова. Ты меня до слёз довела, а мне ведь замуж. Она рассмеялась и крепко меня обняв, шипнула: "Спасибо", после чего вскочила на ноги и побежала к славе, обернувшись на полпути. "И быстро дуйте с Робом в магазин. Свадьба скоро". Это была кардинально отличающаяся от нашей с Робертом свадьба. Лена в простом белом длинном платье, Славик в поло и шортах. босиком на белоснежном пляже, когда восходящее солнце едва коснулось берега не смелыми лучами. Они произносили клятвы, не написанные и заготовленные заранее, а те слова, которые приходили на ум здесь и сейчас. И это было так трогательно, что даже я не удержалась и расплакалась. "Только сильно не реви. У нас ещё есть кое-что впереди", шипнул мне Роберт. Когда Лена и Слава наконец скрепили данные друг другу обеты долгим поцелуем. Ещё один сюрприз, только не говори, что да. Я уже боюсь, пошутила я, вытирая слёзы. И я тоже боюсь. Значит, будем бояться вместе. Роберт, шучу. Прямо сейчас мы едем в храм. Я должен тебе как минимум свадьбу, но вместо неё предлагаю венчание. Я округлила глаза, поворачиваясь к мужу. Вот уж не думала, что он когда-нибудь предложит подобное. Ты это всё заранее придумал? Конечно. Или ты думала, я бы настолько торопился и гнал бы всех сюда, если бы это было нужно только славе и лени? Да, на тебя не похоже. Левицкий растянул губы в довольной улыбке и кивнул. Поехали. Здесь уже и без нас всё решат. Явно брачное утро впереди. Да и я хочу быть в храме с тобой, безо всяких свидетелей. Несколько лет спустя. Белоснежные стены и яркие солнечные блики на потолках и стенах, и чистый восторг от понимания, что все, что у меня есть, навсегда. Такой я запомнила Кубу в первую очередь. Наверное, эти воспоминания должны были вытеснить новые впечатления, новые страны и города, новые пляжи, с розовым и золотым песком, высокие небоскрёбы, старинные улочки. Всё это было прекрасным, но, но в первую очередь, когда я думала о путешествиях, мне хотелось вернуться на Кубу, туда, в наш с Робертом день, который был бесконечно счастливым. Мама, а он спит? Он не должен спать. Перелёт был долгим. А как же его праздник? Маленькая Вика, заглядывающая в коляску, где отдыхал после многочасовой поездки, наш с Робертом младший сын Игорь, нахмурилась. «Мы потом ему о нем расскажем, когда он подрастет». «Хорошо, я тогда буду все запоминать». Я улыбнулась с серьезности дочери и направилась по одной из пешеходных дорожек. Вика побежала рядом. «Мы решили, что крестить наших детей мы будем в том же храме», в котором венчались несколько лет назад. И несмотря на мои сомнения в том, что малышам тяжело датся перелёт, и Вика, и Игорь вели себя прекрасно. Мне вообще очень повезло с детьми, они не доставляли никаких хлопот. И Роберт часто шутил, что так можно обзаводиться потомством хоть каждый год. Немногим позже мы устроились в небольшом ресторанчике, где вчетвером отмечали знаменательный для Игоря день. Сын снова крепко спал после таинства. Вика безумолку болтала, разглагольствуя о том, что обязательно запомнит всё-всё, что сегодня было, чтобы потом рассказать брату. Но больше всего её впечатлило то же, что и меня несколько лет назад, когда мы с Робертом стояли друг рядом с другом в храме, золотистые солнечные лучи на белоснежных стенах. Пап, а это правда, что ангелы существуют? наконец угомонившись и приняв серьёзный вид, спросила у Роберта Вика. Конечно, существуют. Например, вот твою маму привели ко мне именно ангелы. Да? А мама рассказывала, что это было потому, что в тебя прилетел мячик. Да, так оно и было, но я теперь знаю точно, кем подарена была мне эта встреча. Тем же ангелами? Да, ангелами, и не бесами. Вика, всё ещё серьёзно настроенная, всмотрелась в лицо отца, а тот перевёл взгляд на меня и тоже со всей серьёзностью кивнул и твёрдо ответил: "И ни бесами". Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.